В городе находились огромные склады артиллерийского имущества, и штабом армии было приказано при отходе склады эти взорвать. Из штаба армии прибыл с этой задачей в город офицер с подрывной командой. Я кончал обедать, когда пришло донесение о завязавшейся у занимавших монастыржиста Осетин перестрел. Я приказал подать мотор и в сопровождении начальника штаба поехал в город. Мы были от города в четырех-пяти верстах, когда неожиданно огромный столб пламени и дыма поднялся над Монастержиско и раздался оглушительный взрыв, затем второй и третий. Огромные столбы пламени взвелись над городом. Было видно, как летят какие-то обломки. В поле бежали вперемешку люди и скот. Оказалось, что, видя приближение противника,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 Скоро бой велся на всем фронте. Весь день корпус удерживал свои позиции. Около двух часов дня немцам удалось оттеснить кенбурнцев и захватить занятую ими деревню, угрожая разрезать фронт корпуса. Я приказал дивизиону кенбурнцев остановить противника в конном строю.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 в день фронт наш откатывался на 20-30 верст. Дисциплина в отходящих частях была совсем утеряна. Войска оставляли массу отсталых и грабили беспощадно по пути своего следования. Маневрируя в стыке флангов седьмой и восьмой армий, мой корпус держался в переходе, впереди, беспрерывно ведя арьергардный бой. Я старался все время держаться в непосредственной близости частей, дабы ознакомиться с работой полков, начальниками и солдатами. Переправившись через Сбруч, войска задержались и стали устраиваться на занятых позициях, удерживая в районе города Борощева плацдарм на правом берегу реки. Корпус ночевал в полупереходе к западу от линии реки Сбруча.